Глава 3. Осень 2012 года. Кирилл, Мышкин, я к тебе обращаюсь. Ну-ка, поделись машинкай с Петей. Это что ещё за поведение? Нельзя забирать все машинки, они не только твои, а общие, на всю группу. Они мои, упрямо твердил толстый, веснушчатый мальчишка. Загробастов весь транспорт на свою половину ковра. Кирилл, Зоя Викторовна, молодая воспитательница, симпатичная, с большими голубыми глазами и волосами, заплетёнными хвостом, чуть привстала, показав, что готова надавать кое-кому по-мягкому месту. Она устала делать замечания. Мальчишка на них просто не реагировал, и она, по правде говоря, уже не знала, как себя вести, чтобы вынудить забияку соблюдать основное правило детского сада: играй сам и дай поиграть другим. Обиженный Петя, у которого в глазах стояли слезы, присел на краешек стула. С каждым днем Зоя Викторовна замечала, что ему все меньше и меньше хочется приходить сюда. По утрам она видела его опухшие от слез глаза. И хотя он крепился, заходя в группу, обмануть ее не мог. Она попробовала поговорить со старшим воспитателем Анной Федоровной, энергичной волевой женщиной лет сорока пяти. Но та... Сурово взглянула на неё и покачала пальцем, увенчанным золотым перстнем с изумрудом. Зоя, уймись. Всем милой не будешь. Папа Кирилл не самый лёгкий человек, и к тому же несколько раз сидел и только недавно снова вышел. Хочешь с ним столкнуться вечером? Зоя потупилась. Всё внутри неё кипело. После свободолюбивого университета, казалось, она попала на каторгу. Но деваться некуда. Надо было начинать с трудовую деятельность с самых низов. К тому же, она очень любила детей. Её мать из простого воспитателя стала директором детского сада. Зои мечтала повторить её путь, вспоминая, с какой гордостью приходила к матери на работу, где все её уважали, советовались, любили. И вот, здравствуй реальность. Мама скорпастирно скончалась в прошлом году от кровоизлияния в мозг. не дожив до выпуска дочери. Он отвратительно себя ведёт, сказала Зоя. Я стараюсь отвлечь его игрой, состязаниями, обуздать злобу, негативную энергию. Непонятно, правда, откуда наберётся. Он такой маленький, а ощущение, что от папаши. Хмыкнула Анна Фёдоровна и тут же посхватилась. У малыша и так нелёгкая жизнь, а ты его пристыдила старшая. Ничего я с ним не делаю, огрызнулась Зоя. Вот и не делай. С малых лет начинает пример брать. Зоя не договорила, решив, что не стоит слишком много болтать языком. Для неё все дети должны быть равны, сила педагога в умении найти подход ко всем без исключения. Хотя в такие моменты она ощущала полную беспомощность. За спиной Анны Фёдоровны висел зелёный плакат с хороводом детишек, на котором было написано: Не стыдите ребёнка за его поведение, иначе он научится одному срываться на людях. Что ж тебя стыдит-то? подумала Зоя. К Петру подошла Саша Лосиева, папа которого с утра вёл себя немного странно, будучи явно встревоженным возможной предстоящей поездкой на свалку, которую как ни крути, приятной не назовёшь ни в коем случае. Светлые вьющиеся волосы девочки обрамляли нежное личико с высоким лбом и огромными пронзительно голубыми глазами. Она встала рядом, заглядывая ему через плечо. Со своего места Зоя видела, что Петя рисует дом, но выходит у него неважно. Остов кривой, вот-вот упадёт. Одна из стен никак не получается, и Пётр чуть не плачет от досады и бессилия. Хочешь, я тебе помогу? спросила Саша. Он не заметил, как девочка подошла и встала позади и даже немного испугался, неловко прикрыв свое творение рукой, хуже всего на смешке детей, обнаруживающих, что чужой дом, самый обычный, квадратный дом с парой квадратных окон, похож на неведомый сарай, кривой и косой, чудом примастившийся на краю листа. Они тут же начинали хохотать и обзываться, Оглянувшись, Пётр понял, что никакой провокации не последует. Никто его не хочет осмеять. И Саша, эта девочка, которой он втайне симпатизировал и отчаянно это скрывал ото всех, хочет сама, по собственной инициативе ему помочь с этим проклятым падающим домом. Он не верил в свою удачу. Каждый в группе рисовал проклятый дом лучше, чем он. Обычно девочки из группы дружат с мальчиками-дручонами, Или с теми, от кого можно что-то получить. Например, с Кириллом Мышкиным, который задобривает их конфетами и жвачками, с братьями Костровыми, Романом и Максом, потому что их двое, и они всегда творят, что хотят. Бесятся и вообще напоминают придурков. Но чаще всего девочки дружат между собой и делают вид, что его, Пети Жукова, вообще не существует на свете. Как бы он ни старался привлечь чьё-либо внимание, в лучшем случае добивался протяжного вздоха и высокомерного презрения. Ты ты мне поможешь? Ты разве умеешь рисовать дом? Дом? А какой ты хочешь дом? Петя задумался. Ему нравился дом через пару кварталов от их старого двухэтажного барака, поросший мхом и утопающего в зелени. в котором он жил с вечно злым отцом-полицейским и мамой. Новенький частный коттедж из красного кирпича, на крыше которого торчала отполированная спутниковая тарелка. В доме жила молодая семья с двумя школьницами первого и второго класса, и каждый раз проходя мимо и слыша их счастливый смех, он сжимался, представляя, как должно быть прекрасно иметь такой дом. которому никто никогда не ругается. Однако, когда он случайно подслушал разговор взрослых на кухне, что их дом могут снести, потому что он старый и вот-вот сам упадёт, а им вместо него дадут новую квартиру где-то на окраине, то весь вечер проплакал в подушку. Так жалко ему стало. Дом ведь не виноват, думал он, что отец приходит постоянно злой и им с мамой крепко достаётся за любую провинность. Петя тогда не спал всю ночь, и утром, когда они направлялись в сад, он подошёл к стене, осторожно прикоснулся к шершавой и тёплой поверхности. Ему показалось, что дом каким-то неведомым образом знает обо всём и уж точно видит его, Петю, прямо сейчас. Нет, крепкая, подумал он. Не может быть, чтобы такая крепкая стена вдруг развалилась, а взрослые, как всегда, что-то напутали. Дом не даст себя в обиду. Нарисуй свой дом, сказал Пётр. Наверное, ей будет приятно рисовать свой дом, решил он и не ошибся. Её лицо засветилось улыбкой. Она взяла фломастеры и принялась старательно, но как-то по-девчачьи, грациозно чертить линии. и получалось у нее отлично, здорово у нее получалось. Петя засмотрелся. Ровные стены, которые точно никогда не развалятся и не упадут, крыша, какой ей и положено быть, много-много окон. «Тиле-тиле-тесто, жених и невеста!» Вдруг услышал он над ухом гнусавый голос Романа Кострова. Без сомнения тот от зависти сгорал, увидев, как самая красивая девочка группы рисует вместе с Петей. Не мешай нам рисовать, сказал Пётр. Ты лети, лети, стаж жениха и невеста. Не унимался Роман. Он даже начал пританцовывать в такт своим словам, чем привлёк внимание всей группы. А это не обещало ничего хорошего. Роман, ты складывал кубики, кажется, сказала Зоя Викторовна, оторвавшись от заполнения журнала. Он её не слышал. Не хотел слышать. Лети, лети, оста, жениха и невеста. Пётр встал со стульчика и повернулся лицом к обидчику. "Замолчи", сказал он тихо. "Но Роман гримасничая продолжал. Он уже не мог остановиться. Зоя, почувствовав неладное, поспешила разнять дружунов. "Петя, Саша, рисуйте. Не обращайте внимания. А ты, Роман, Собери свои кубики в корзину. Скоро тихий час. К оскорблённому Роману подошёл Макс, старший брат, и что-то сказал. Учась под университете, Зои и предположить не могла, что дети это те же взрослые. У них точно так же развиты отношения. Они злятся, обижаются, дерутся, ненавидят и любят. Среди них есть и те, кого можно назвать достойными людьми. А есть и подленькие, завистливые, мелочные, злобные гадёныши, как бы это странно ни звучало. На лекциях по дошкольной педагогике постоянно твердили, что дети в этом возрасте ещё не до конца оформились как личности, в каждом из них заложен потенциал, и с этим как раз Зои не спорила. Но теперь отчётливо видела, что потенциал может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. И очень сильно сомневалась, что братья Костровы выбрали верный путь. Она не заметила, как Роман, бросив собирать игрушки, незаметно подошёл со спины к Петру и вылил ему на голову баночку с водой, куда дети макали кисти, а сам упал рядом, будто Пётр его толкнул, изображая жертву. При этом он залился тонким, безгливым плачем, вдвойне противным от того, что плач этот был не настоящий. В мгновение ока подскочил Макс, более плотный, напористый и жёсткий, постоянно играющий роль телохранителя. Пока Пётр хлопал глазами, пытаясь понять, что это вдруг случилось с Романом, Макс схватил его за рубашку и бросил на пол, одновременно зарядив увесистую оплеуху. Зоя вскинула руки. Она проморгала заваруху, и теперь вся надежда, что ничего серьёзного с Петром не случилось. Поставив Макса в угол, она подняла плачущего Петра, с головы которого стекала разноцветная жидкость. Ребята смеялись, тыча в него пальцами. Одна Саша стояла в сторонке, хмурая и молчаливая. Что тут у вас происходит? А в группу вошла заведующая детским садом, полнотелая, сверкающая ювелирными изделиями Елена Петровна. Зоя беспомощно смотрела на Петра, а тот, подрагивая от обиды, словно уменьшился в размерах. Он почувствовал, что сейчас сильно подведёт воспитательницу, из-за него всё это вышло, хоть он и не виноват, но ей всё равно достанется. И Объясните мне, что тут происходит? по буквам проговорила Елена Петровна. Зоя Викторовна, мы играли, и я ему краску на голову вылила, случайно. Внезапно выпали Саша Она подскочила к Петру и взяла его за руку. Пойдём, я помогу тебе вытереться. Тот покорно протянул руку. Лосьева, не понимаю. Саша, как это случилось? Заведующая развела руками. Даже не знаю. Я просто рисовала дом, взмахнула кистью и задела баночку с водой. Саша показала на незаконченный рисунок, на котором виднелось странное высокое строение, увенчанное крестом. Возле него стояло чучело огромного животного, напоминающего быка, с вырывающимся изнутри огнём, вокруг которого в повалку лежали тела людей. Господи, Саша, что это? вырвалось у заведующей. Петя посмотрел на рисунок, и у него подогнулись ноги. Точно такое же чучело снилось ему вот уже второй месяц. Среди ночи он вскакивал в страхе. Егит глазами стояла мрачная пещера, в глубине которой он явственно различал голову чудовища, этого самого чудовища. Это? Это? Саша смотрела на рисунок, будто видела его впервые. Мне это приснилось. Заведующая уже забыла, что заставила её повысить голос. Зоя быстро взяла рисунок и скомкала его. Зоя Викторовна, ну я не знаю. Смотрите, что у вас дети рисуют, а то не нароком. Отвернулась на одну секунду Елена Петровна и Ну идите, отмывайтесь. Заведующая взглянула на тамбур, где уже притаилась нянечка, опасавшееся попадаться начальству на глаза. Кстати, совсем забыла, с вашими рисунками зачем пришла. После тихого часа вакцинация. Да, я знаю. По плану должно пройти завтра в вашей группе, но специалист будет сегодня. Мне только что позвонили. Подготовьте всех, и в половину четвёртого группы в медкабинет согласно списком. С теми, кто отказался, посидят в группе с нянечкой. Хотя Она отвернула лист в своём блокноте. У вас же все согласны. Да, у нас все. подтвердила Зоя. Она была рада, что проведённая беседа с родителями на подготовку к которой она затратила почти неделю, дала результаты. Из пяти категорически не согласных родителей не осталось ни одного. Она по праву гордилась собой. "Вы, Зоя Викторовна, молодец, всех уговорили. Пожалуй, выпишу вам премию за эти прививки. Нас больше всего муштруют, и ваша третья группа единственная, где всё прошло как по маслу. Сначала пятеро были против", сказала Зоя. "Может, вам и в других группах провести собрание?" задумчиво сказала Елена Петровна. Ладно. Сейчас тихий час. Потом постарайтесь не задерживаться. Специалист из института будет точно в половину четвёртого. Хорошо, отозвалась Зоя. Мы будем вовремя. Дети, которых грозный вид заведующей заставил притихнуть, а голос, прокуренный и грубоватый, и вовсе вселял ужас, столпились у спальни. Молча они смотрели на разговаривающих взрослых, а кто-то позади, в последних рядах, уже начал всхлипывать. Одно дело игрушечный медкабинет, весёлый шприц с шариками внутри, хоть и большой, но совсем не страшный, и совсем другое настоящий, пусть и одноразовый, с длинной, очень длинной и очень тонкой иглой. Такой иглой можно насквозь проткнуть. Одним словом, ничего хорошего они не услышали, и хотя половину из разговора вообще не поняли, самую важную суть уловил каждый. После тихого часа. «Дети, ну вы что, неужели испугались? Сколько раз мы с вами повторяли, и я вам рассказывала?» Обратилась Зоя к притихшей группе, когда заведующая ушла. Даже вечные дручуны и задиралы приуныли, если не сказать больше. А в их глазах застыл ужас. «Каждому из нас, и мне тоже нужна помощь, чтобы бороться с плохими маленькими вирусами». Для этого к нам внутрь должны попасть добрые и отважные ребята, которые дадут отпор плохим ребятам. Если этого не сделать, плохие шам ничего не стоит, устроят нам температуру, кашель, сопли, и тогда дети, которые сделали прививки, здоровые и весёлые пойдут гулять. А остальные будут лежать дома и пить горькие лекарства. Маленький уколчик суши пустыак, о котором даже не стоит вспоминать. Это как фиксики, что ли? спросил Пётр, который подошёл вместе с Сашей. Голова у него была чистая и немного взъерошенная. Точно, сказала Зоя. Хороший пример. Молодец, Петя. Они делают свою работу, пока мы спим, кушаем, гуляем. Незаметно для нас. И эта работа очень-очень важная. Конечно, сказала Саша. А ещё они любят играть и спорить. Дети немного расслабились. Они вспомнили беседы, которые Зоя проводила с ними. К тому же она пообещала, что сделает прививку вместе со всеми. А раз Зоя, любимая воспитательница, пошла на такой шаг, значит, это совсем не страшно. Одно дело, когда взрослые обманывают, завлекают, но сами ни за что этого не делают, и совсем другое, когда говорят правду, и первые показывают, что бояться не нужно. Группа погрузилась в дневной сон. С небольшой задержкой кое-кто ворочался. Роман и Макс Костровы, кровати которых были рядом, делали друг другу знаки. Их смысл был понятен только им и никому больше. Петя смотрел в сторону кроватки Саши, а та следила, как по стене и потолку скользит расплывчатая тень от кроны облетевшего дерева за окном. Принялись кричать вороны: одна, вторая, и хор подхватили остальные. Этот тревожный шум разлетался по всей округе. А Саша всё никак не могла уснуть. Тень на потолке тревожила её. Она видела то человека, то птицу, то какого-то маленького зверька, крысу. Петляя по чёрным бороздам ветвей, та лиха взбиралась до самой вершины, замирала, и Саше казалось, что она там не одна, а с кем-то, и они как будто разговаривают, поглядывая свысока на белые прямоугольники кроваток. Саше становилось страшно. Она укрывалась головой, но один глаз всё равно выглядывал. Любопытство побеждало страх. С кем разговаривала крыса на тёмной вершине дерева, или это ей всё показалось? Она вглядывалась в потолок, дарив из глаз, и что-то юркое, неуловимая тень в этот миг соскакивало вниз и стремяглав неслась по отвесной траектории, пересекая диагональ потолка, резко меняя направление на изломе стены и бежала уже строго вниз. Саша следила за ней, а страх покрывал её вздрог по холодевшие ножки гусиной кожей. Проходил миг, такой бесконечный и такой короткий. Теперь у неё не оставалось никаких сомнений. Эта крыса с длинным мерзким хвостом и цепкими лапками соскальзывала туда, где к стене примыкала петина кровать. Саша вздрагивала от испуга и укрывалась целиком с головой. Она хотела бы подбежать и предупредить друга, что ему грозит опасность, но не могла пошевелить и пальцем. Ноги, руки, всё тело окаменели. Даже нос стал холодным, как у соседской собаки Альфы после долгой прогулки. Саша прислушивалась. Там за дверью и ещё дальше, через светлое, но сейчас опустевшее помещение группы, в туалете полная добродушная няня по имени Петровна мыла посуду. Саша слышала звон тарелок, бряцанье вилок и ложек остальную мойку, но эти звуки были так далеко, что казались нереальными и из другого мира. Петровна там, а мы тут, подумала она. И даже если крикнуть, она не услышит, у неё льётся вода. Саша повернула голову, полусонным взглядом посмотрела на Петра. Тот свернулся калачиком и сладко сопел. Какая же я трусиха, подумала она в полудрёме. Даже Петя и тот спит, а я всё о чём-то думаю. Интересно, как звали ту крысу? Не было никакой крысы-дурёха. Мама порой называла её так, дурёха. И теперь она слышала в своей голове голос мамы. Тебе нужно смотреть поменьше мультиков. Ротатуй это мышонок или крысёнок? Не было никакой крысы. Это просто тень. Спи. Она отвернула уголок одеяла. Сознание блуждало далеко-далеко, наблюдая серый город извилистой улочки, покатые крыши домов, строительные краны, снующие автомобили. Всё на что хватало глаз сверху. Откуда-то сверху, с высокого, самого высокого дерева. И на границе сна и яви, когда Воронка нереальности, кружась, тянула ее в свой сладкий омут, перед глазами возникла, вдруг серая, с маленькими черными бусинками глаз, та самая крыса. Она взглянула на Сашу, словно та вторглась в ее вотчину, взглядом от которого у Саши все внутри затрепетало. «Ты хотела знать, как меня зовут?» Саша стояла или висела перед ней. прямо на вершине этого громадного чёрного дерева, под которым внизу виднелся спичечный коробок её детского садика. Злые глазки пронизывали её насквозь, не давая ни вздохнуть, ни сказать. Она вспомнила, что боится высоты и вовсе обмерла. Огромная крыса раскачивалась на ветке в метре от неё, грозя обвалить тонкий ствол. Холодный колючий ветер дул Саше в лицо. Она хотела замотать головой, сказать, что всё это сон, и только сон, чтобы тотчас проснуться и кинуться к нянечке, рыдая и умоляя разрешить больше не спать. Но крыса ухмыльнулась, обнажив ряд мелких острых зубов, махнув хвостом, который задел Сашин руку, оказавшись жёстким, мокрым и неприятным. Крыса прошипела: "По крайней мере, разинула пасть". И Саша услышала в своей голове: "Ты не сможешь проснуться".